До да усмирившегося, что-то начинающего понимать деляги связиста, да виновата сникшего одинца, смятый, негромкий голос, прощайте, товарищ капитан! Прощайте, ребята! Нет-нет! Заторопился, зачистил на берегу одинец. До свидания, шестаков! И, сложив руки трубочкой повторил, До свидания! До свидания!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 Успел еще вяло подумать Лешка, ясно сознавая, что теми силами, которые остались при нем, слепую стихию не одолеть. Но тело его, сердце, голова, разум, инстинкт, к жаждой жизни наполненные, все его существо боролись, упирались, били руками и ногами. Пока держался за лодку, успел отдышаться. Его сухонькое, гибкое тело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 и лупила его кулаками, но тоже натягивала на него мягкое, теплое, сухое. Малые сестренки кричали «Не бей, не бей, ему больно!». Лешке удалось сорвать себе лоскутия, опластать зубами рукава. Правда, на все это ушли остатки сил, и он перевернулся на спину, словно курортный пловец, блаженствуя и красуясь перед отдыхающими гражданами.